Тот через покончения царя Эцендрул разослал повсюду вестников о восшествии Арнака на престол, и хотя, опасаясь свирепого джангизица, лаки вообще не особенно любимым гуннами, и как раз теперь заключенным в темницу по приказанию самого Атилы, Эцендрул не думал, князь не решался еще открыто провозгласить мальчика царем в самом лагере, но зато повсюду возил его с целью возбудить участие и жалость к осиротевшему любимцу великого господина. Само собой разумеется, что избрание Эрнака своим первым последствием имело бы и возвышение, и обогащение честолюбивого князя и его пособников. Чем дальше ехал Орнак по улицам, тем больше росла позади его белой лошади толпа, оплакивавшая смерть его великого отца и восхищавшаяся необычайной красотой его наследника. — Наконец-то он пожаловал, ленивый германский пес! — закричал Ирнак, поднимаясь на широких золотых стременах и оборачиваясь в сторону Ардариха. Я заставлю его дожидаться своего господина! — Аттилла уже был слаб от старости. «Вперед!» Он жестоко ударил коня девятиконечным бичом, вонзил ему в бока шпоры так, что брызнула кровь, и быстро, опередив своих спутников, поскакал навстречу Гипиду. «Где ты пропадал так долго, Ордарих?» резким, высоким, неприятным голосом крикнул он ему. Король остановил своего рослого коня. И с гордым достоинством ждал, опустив свое длинное копье острием вниз в знак миролюбия. Где ты пропадал так долго, Гипит, продолжал дерзкий варвар. Мой отец умер в гневе против тебя. Ты заставила тилу дожидаться, это не простится тебе. Я получил в наследство его царство и твое наказание. Не сиди передо мной, как и гордости. с коня скомерный германец, на колени, Целуй мое стремя и жди, как я решу твою судьбу!» И он замахал своим мечом. Эрдарих не шевелился и только в упор смотрел на взбешенного Эрнака. «Я не разговариваю с мальчиками», — спокойно обратился он, наконец, к подъехавшему Эдсандрулу. «Но ты, князь, и вы все гунны слушайте». Я присягал в верности одному Силли, а не его сыновьям. Им я не обязан повиноваться. Ради вашего великого царя даю вам хороший совет. Не нарушайте мира с нами. Отдайте пленных германцев на суд из германцев и гуннов. Молчать, дерзкий раб! Закричал Ирнак. Я твой господин, и ты это сейчас узнаешь. — Никогда я не стану служить этому мальчику, князь Айцендрул. Пора рабство миновало. Я и Амалун мэр свободна отныне. И советую вам, гунские князья, освободить и остальные германские племена. Все равно придется вам это сделать, так лучше сделайте это добровольно. — Нет! — закричал Ирнак. — Этого не будет! Я раздроблю все ваши племена. Землю вашу я разделю на клочки между моими братьями. Узнаете вы меня, германские собаки. Он замахнулся бичом и ударил коня Ардариха по голове так сильно, что благородное животное взвилось на дыбы. Но король мгновенно успокоил его и с угрозой поднял до сели опущенное копье. Берегись, предупреждаю тебя. «Не смей бить моего коня, или... или что?» — визгливо закричал Ирнак. «Я недавно слышал про одного еврейского князя, который сказал своему роптавшему народу, «Отец мой наказывал вас бичами, а я буду бить вас скорпионами. Мне это очень нравится, и ты должен поучиться этому, германец». Он снова замахнулся бичом. на этот раз в лицо королю. — Так умри же, молодой змееныш! — воскликнул Гипит, и с такой силой вонзил копье в его пурпуровый плащ, что оно вышло острием между плечами. В то же мгновение разъяренные гунны бросились на короля, и острый нож Эдсендрула сверкнул над его головой, но удар миновал ардариха. Эцендрул упал, сраженный в лоб метким копьем Гервальда. — Вперед! Гепиды! За свободу! — крикнул Аламан, выхватывая из-за пояса топор.